те выделить свои деньги, так как сметой эти расходы не предусматривались. Одели манекен в казенный полушубок, привязали баленки, прицепили парашют. Теперь кукла, изображающая кинооператора, была готова к выполнению заданий. Когда мы подлетели к ледяному полю, то увидели в середине черную точку, маленький кораблик, затерянный во льдах.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 Зыбалович, что сразу же после приземления на льдину оператор начал фиксацию событий. Небритые рыбаки бежали к ящикам и мешкам, скрывали их, конечно, другие ящики, доставали продукты, спирт, консервы, письма. Люди приветливо махали лётчику, который кружил над кораблем. Самолеты улетели. И оператор Леонид Панкин который находился на судне с того начала заканчивал съемки на ледяном поле. Он снял, как закладывают взрывчатку в лед, взрывает в нем траншею, как рыбацкий сейнер выходит в чистые воды, в океан. Получился эффектный эпизод о взаимовыручке, взаимопомощи летчика и моряков, в документальности которого никто не усомнился.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 Тонул на Краволовным разведчику спускался в кратер Ключевской сопки с вулканологом. Сробока меловил в степь. Скраболовным ставил сети на крабов, вместе с пограничниками преследовал нарушителей границ. Дальневосточные экспедиции были счастливым периодом моей жизни до хронить. Ежедневные же работа над киножурналами и выпусками новостей После возвращения с Дальнего Востока меня тонкало к стереотипности мышления. Я чувствовал, что постепенно утрачиваю свежесть взгляда, начинаю думать штампами. Готовые рецепты, горящиеся на все случаи жизни, стали часто подменять творческие поиски. И я понял: надо уходить в художественное кино.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 После самостоятельной работы на хроникой не очень-то хотелось корпеть ассистентом. Хотя фильм Остров Сахалин поехал на фестиваль в Канны, что являлось для молодых режиссеров большой честью, надо было начинать, по сути, с нуля. И на этот раз на помощь мне пришел случай. Однажды разговаривая с известным кинорежиссёром-документалистом Леонидом Крести, Я пожаловался на то, что на хроники мне стало не интересно. У меня есть прекрасная идея, сказал Кристи. Сергея Гурва, тоже известный режиссер документалист пригласили на Москву сделать фильм-ревю о художественной самодеятельности ремесленных училищ.